в чем его обвинили. 31 июля 1938 года начальник третьего отдела первого управления НКВД СССР, комиссар государственной безопасности третьего ранга Николаев и прокурор Союза СССР Вышинский Утвердили документ, который в процессуальной практике карательных органов носит название «Обвинительное заключение». Бумага получилась объемной, поэтому мы здесь не приводим ее полный текст, а делаем принципиальные выдержки. Следствием установлено. что по заданию Петерса Берзин раскрылся перед агентами британской разведки Рейли и Локартом, сообщив им, что является секретным сотрудником ВЧК и выдал Рейли и Локарту план ВЧК по раскрытию и ликвидации антисоветского заговора. В 1921 году Берзин, по рекомендации Петерса, поступил на службу в спецотдел ВЧК, где сколотил антисоветскую националистическую группу, в которую завербовал бывших латышских стрелков-националистов Клеппера, Макрома, Озалина, Неймана, Апина. привлёк их для шпионской деятельности против видных руководителей партии и советского правительства. Берзиным ЭП было передана Берзину Павлу, бывший начальник разведупра РККА, на подрывную деятельность троцкистов. свыше ста тысяч рублей в иностранной валюте. В 1931 году, когда Берзин был назначен директором Дальстроя, Боки связал его по антисоветской работе с врагом народа Егодой. Последний завербовал Берзина, в участники антисоветской подпольной организации правых и дал задание создать на Колыме антисоветскую организацию для осуществления разрушительной деятельности на золотых приисках. Для осуществления шпионской и повстанческой работы Берзин привлек на Колыме ряд ближайших сотрудников – Филиппова, начальника лагерей, Апина, редактора газеты «Советская Колыма», Школьника, сотрудника управления «Дальстроя», Озалина, порторга «Мортрана», Медведя, начальника Южного горного управления, Запорожца, начальника управления строительства дороги, Он установил связь с японской разведкой во Владивостоке, которую снабжал через школьника шпионскими материалами о Колыме и создал повстанческие кадры. Восстание намечено было организовать в Северном горном управлении, где золото-добыча, составляет 90% всего плана золотодобычи Колымы. В связи с арестом Егоды и Рудзутака Берзин намеревался при приезде в Москву совершить террористический акт над товарищем Ежовым в его кабинете на приеме, но по пути в Москву был арестован. Смотри «Источники и литература», пункт 168. На основании вышеизложенного авторы обвинительного заключения обвинили Берзина, как сказано в этом документе, в преступлениях, предусмотренных статьей 58-1А7. 8, 9 и 11 УК РСФСР. Виновным себя признал. Дело номер 16288 по обвинению Берзина ЭП подлежит направлению в военную коллегию Верховного Суда Союза СССР с применением закона от 1-12-1934 года. Подписали обвинительное заключение два высокопоставленных следователя НКВД, которые мучили и истязали директора Дальстроя. Здесь следует разъяснить, Что означала последняя фраза обвинительного документа о передаче в военную коллегию с применением так называемого закона от первого декабря 1934 года?